Глава тридцать первая. Одиннадцать ноль ноль. Автомастерская Свонера. Бульвар Ричарда Арингтона младшего, юг. Джен припарковалась перед мастерской и вышла из машины. У нее нет на это времени. Сегодня у нее единственный выходной на неделе, и накопилась куча дел. Она готова была находиться где угодно, только не дома. Кроме того, перспектива оказаться в заперти без машины равносильно смертельному приговору. Она не выживет дома, лишенная возможности делать то, что ей заблагорассудится. Первый раз Джен была рада тому, что Тео не позвонил. По спине у нее пробежали мурашки. С ним явно что-то происходит, что-то нехорошее. Она распахнула дверь и вошла в приёмную. В ноздри ей ударил запах машинного масла и чистящего средства. Она остановилась в двух шагах от стойки, дожидаясь, пока Робби закончит дела с очередным клиентом. Пожилой мужчина поблагодарил Робби и повернулся, чтобы уйти. Проходя мимо Джен. Он ей улыбнулся, и она в ответ сверкнула ему своей жемчужной улыбкой. «Ага», — на лице Робби отразилось сомнение. «Что я сделал? Или не сделал? Наша годовщина еще только в субботу». Джен засмеялась и подошла к стойке. «Если ты что-то и сделал, или не сделал, твоя жена еще об этом не знает. Не волнуйся. Амелия контролирует все приготовления к празднованию вашей годовщины». Робби засмеялся. Еще как! Сегодня утром она прислала мне сообщение с напоминанием купить ее матери подарок». «Смотри, чтобы это был хороший подарок», — предупредила Джен. «Даю тебе слово, он будет потрясающий». Робби сложил руки на прилавке. «Чем я могу помочь тебе, Джен?» «Этот чёрта в шеве снова капризничает». Джен пожала плечами. «Когда я жму на газ...» Он замирает на секунду и потом начинает разгоняться, но все равно как-то с трудом. Я просто хочу убедиться, что все в порядке. Мысль о том, что у меня машина может сломаться, невыносима. Роби вышел из застойки. Пойдем посмотрим. На улице Джен отдала ему ключи. Он сел за руль, отодвинул сиденье и завел мотор. Давай прокатимся, посмотрим, сможем ли обнаружить проблему. Джен села на пассажирское сиденье, пристегнулась и расслабилась, уверенная в том, что Робби найдёт проблему. Он задом выехал с парковки, на следующем перекрестке повернул направо и поехал прямо. Когда они выбрались из пробки, Робби нажал на газ. «Чувствуешь?» — просила она. «Ага, но я уверен, это ерунда». «Слава богу!» Он повторил маневр, затем сбросил скорость. развернулся и поехал обратно в мастерскую. Робби молчал почти всю дорогу. Его молчание вдруг показалось ей странным. Джен не поняла, почему ей вдруг стало не по себе. Она сто раз привозила к нему свой «Шевроле». Робби много лет обслуживал ее машину и машину ее матери. Словно прочитав ее мысли, он спросил. «А тебя точно не Диана прислала, чтобы проверить меня?» «Клянусь, Диана меня не присылала». Джен глянула на него. «А что, есть из-за чего тебя проверять?» Он глубоко вздохнул. «Вчера она принесла мне ланч». «Как мило». Как Джен мечтала о таких отношениях. В мастерской случаются вещи, о которых я не могу говорить. Диана случайно услышала часть телефонного разговора, и я не хочу, чтобы она беспокоилась. У меня все под контролем. Джен посмотрела на великана Робби. «Видимо, все под контролем означало что-то действительно серьезное. Иначе зачем бы он об этом заговорил?» «Ты уверен, что справишься?» Он кивнул. «Сейчас сложное время, но я совсем справлюсь. Не говори ей, что я тебе рассказал, ладно?» «Не скажу, обещаю. Ты уверена, что она ничего не говорила тебе про тот звонок?» Он посмотрел на нее. Ни слова. Припарковавшись перед мастерской и заглушив мотор, Робби сказал: Ты иди внутрь и выпей чего-нибудь, воды или газировки, а я покопаюсь под капотом. Спасибо, Робби, ты мой принц. Он засмеялся. Ну да, конечно. Джен вошла внутрь и сразу направилась в маленькую комнату отдыха. Там пахло машинным маслом и бензином. Но было чисто. Джен присела на стул у единственного стола и погрузилась в свой телефон. Отправила Диане сообщение, где рассказала, что сидит в автомастерской и ждет, пока ремонтирует машину. Диана послала ей смайлик. После этого Джен послала сообщение Амелии, в котором спросила, на какой день она предпочитает перенести их ланч. Дверь открылась. Джен оторвалась от телефона и подняла глаза, надеясь, что это Робби. Не повезло. Вошел Берт, его механик. Кивнул ей, двинулся к холодильнику и достал оттуда свой ланч. «Как дела, Джен?» «Неплохо, а твои?» Берт был довольно симпатичным. Дважды женат, но, как и она, все еще одинок. Она нравилась ему, Джен это знала. Может, стоит... Уделите ему немного внимания. Господи, помоги, она совсем раскисла. Чумазая обезьяна, пропахшая машинным маслом, не в обиду Робби, будет сказано, точно не ее идеал. У меня все отлично. Только что выплатил ипотеку и купил новую машину. Он широко улыбнулся. Вау, здорово. Я думаю, это надо отметить. У него был дом. полностью оплаченный. Она моргнула. Решила не отвечать на приглашение. «Я, пожалуй, возьму воды». Джен поднялась и направилась к холодильнику. «Посмотри в морозилке. Я утром положил туда пару бутылок, чтобы они быстрее охладились. Кто-то забыл пополнить запас, когда забрал последнюю бутылку из холодильника». Джен открыла дверцу морозилки. Несколько бутылок воды — Мороженое и огромный пакет со льдом занимали почти все место. Она потянулась за водой, и ее внимание привлекла коробка из Дрейка, дорогого универмага, в котором она работала. «Дрейкс» — магазин мужской одежды, особенно знаменит галстуками. Джен улыбнулась, отставила воду и потянулась за коробкой в пластиковом пакете. «Ну-ка, ну-ка, что это у нас тут?» Джен плечом закрыла дверь, держа коробку в руках. Она была слишком велика для ювелирного футляра. Скорее, от большого флакона духов. Но внутри могла быть коробочка поменьше. Робби не стал бы класть духи в морозилку. «О, ты бы положила это обратно», — сказал Берт. «Робби бесится, если кто-нибудь трогает эту коробку». «Еще бы». Джен открыла пакет, который оказался большим пакетом для заморозки продуктов. «Не трогай!» И прежде чем она поняла, кто это сказал, коробку выдернули у нее из рук. Робби сжимал коробку, словно это был футбольный мяч, а сам он бежал к очковой зоне за выигрышным тачдауном. «Прости?» Она гордо выпрямилась, пораженная его чрезмерной реакцией. «Это подарок для Дианы на годовщину?» Нет. Он затолкал коробку обратно в морозилку. Это кое-что другое. Робби повернулся к ней и постарался улыбнуться, но глаза его оставались совершенно серьёзны. Ты можешь ехать. Там просто нужно было поменять воздушный фильтр. Джен кивнула. Отлично, спасибо. Я... Давай я заплачу. Еще чего. Он отдал ей ключи. Увидимся в субботу. В субботу, ага. По дороге обратно Джен сказала себе, что чрезмерная реакция была, наоборот, у нее. Коробка, вероятно, на самом деле была подарком Диане, но Робби не хотел, чтобы Джен ей проговорилась. «Подумаешь, ерунда». Она отмахнулась от неприятного чувства. «Все было хорошо». «Хорошо», — приговаривала она, — «все хорошо». Вот только ощущение у нее было... «Совершенно противоположное».